«Мы, крофийцы, верим только тому, что можно увидеть, пощупать и взвесить. Ты своими глупыми ритуалами не сможешь сделать даже того простейшего, на что способен любой более-менее грамотный маг вызвать дождь в засуху». «Маги за свои услуги берут дорого», — мягко возразил на верещание Парселиса Гарк. «А я доволен даже краюхи хлеба». К тому же, господин капитан, люди таковы, что упорному труду всегда предпочтут более легкий обходной путь. Куда как проще накормить странствующего жреца и тем обеспечить себе надежду на обильный урожай, чем горбатиться с киркой и мотыгой дни напролет. О! -о, -о" удивился поэт, а я сразу увидел в тебе не глупого человека. Я слышал, сказал Гарк. В Линдерштерне неспокойно. Княжество снова готовит нападение на Крафию. Сверчок беспечно махнул рукой. «Сколько уже эти варвары пытаются уничтожить великую Крафию!» — сказал он. «Да только ничего у них не выходит и не выйдет. Знаешь, сколько раз мы подвергались нападениям отрядам линдерштенских князей? Трижды, трижды, старик! И что же?» Только пятеро из нашего гарнизона погибли, и еще не помню, сколько получили ранения. А дикари Линдерштерна всякий раз уволакивали от неприступных стен моей крепости десятки трупов. Сотник моего гарнизона, этот, как его, не помню имени, отличный воин. К тому же долгое время изучавший боевую магию сферы огня. Крепкий мужик. А... «Нет, четыре раза линдерштенцы пытались взять крепость. Четыре. Про четвертый раз-то я забыл. Признаться, в ночь последнего нападения я немного, ну, болел. Вот и проспал до самого утра, и только проснувшись, узнал о том, что был бой». «Видимо», — чуть улыбнулся странствующий жрец, — «сотник гарнизона, ваш господин капитан крепости, и на самом деле отлично знает свое ремесло». «Ага», — согласился Парселис. «Я-то в воинском искусстве мало смыслю. Я, знаешь ли, старик, поэт». «Поистине, Крафия — удивительная страна», — чуть улыбнулся гость. «В Гайлоне или Марборне никогда не бывает, чтобы поэты занимали столь высокие должности. Позвольте спросить, господин капитан, в чем же состоят ваши обязанности капитана?» Парселис допил остатки вина и кнул и уронил кружку. Затем хихикнул над очевидной глупостью вопроса. «Что значит, в чем состоят? А как же гарнизон без меня? Да если б меня не было, что бы они делали тут? Это ж, понимаешь, женая плешь! Тут держи ухо востро! Ну ты и сказанул, старик, как там тебя...» Гарк, в который уже раз подсказал жрец. Женая плешь, что это?» Сверчок захихикал. Как это что это? Вот это все и есть жженая плешь. Равнина это так называется. Если с белых гор спускаться, то как раз на жжену и плешь и выйдешь. Нет, можно, конечно, и в другом месте спуститься, но только тут тропы такие удобные, что по ним многочисленные отряды пройти смогут. Поэтому, в жены, наши пограничные заставы. «Столько, сколько больше нигде по Крафийским рубежам и близко нет. От одной заставы до другой рукой подать». «Они ж, доверительно понизил голос Парселис. «Варвары эти горные, грязнозадые, иногда и большие набеги устраивают. И нигде, кроме как через жженую плешь в Крафию войти, у большого войска не получится». «Потому-то мы здесь и поставлены, чтобы родное королевство беречь!» – неожиданно взревел поэт, погрозив кулаком кувшинам. «Понимаешь?» «Да», – кротко сказал жрец. Парселис скивнул и задребежал снова, видимо, забыв, о чем шел разговор до этого. «Слухи ходят, что, мол, в Линдерштерне появилось какое-то ужасное оружие, мол, узнали эти дикари секрет какого-то порошка» который, будучи разогрет на огне, превращается в огонь, способный пожрать все, даже камень. Говорят, сконструировали горцы такое орудие, пыхающее на большие расстояния ужасным этим огнем. Говорят, еще орудия эти простые в изготовлении, легко разбираются всего лишь трое воинов могут нести их на плечах. «Ты слышал, старик?» Окосевший поэт постучал по горлышку один из кувшинов, явно принимая его за жреца. «Вот уж враки то врут еще, что этим орудием дикари уже сожгли одну из дальних застав нажженной плеши. Прямо дотла. Как слышу эти бредни, меня смех разбирает. Ну разве способны линдерштернские болваны изобрести что-нибудь путное?» Непонятно почему, но жрец после этой новости изменился в лице. «И как часто появляются в приграничье слухи о каком-нибудь страшном оружии Линдерштерна», — уточнил Гарк. «Да никогда не было ничего подобного», — хихикнул Парселис. «Сама мысль о том, что тупоумные горцы могут сражаться чем-нибудь, кроме топоров, дубин, мечей и всяких там дротиков», «Просто смешна! Воины Линдерштерна настолько глупы, что даже магия владеть по-настоящему им не под силу!» Поэт фыркнул. «А чего это?» — выговорил он. «Тебя, чужестранца, так заботит судьба моего королевства!» «А? Это неправильно! Она не та. не должна тебя заботить!» «Вот я!» – он с размаху стукнул себя кулаком, позагудевший от этого удара Кирасе. «Вот я! поданный великой крафии! Это я должен страдать о своей стране! Это я должен кровавыми слезами плакать!» Сказав это, поэт и вправду заплакал. Но не кровавыми слезами, а вполне обыкновенными, обильными и пьяными. Жрец ничего не ответил. Он замолчал, погрузившись в себя. А Парселис по прозвищу Сверчок, глотнув еще из кувшина, пришел вдруг в крайнее возбуждение. Он сполз со своего кресла, подхватил с пола обгоданную стариком кость и, размахивая ей как мечом, громогласно изъявил желание прямо сейчас отправиться в горы, чтобы лично разнести по камешкам свирепое княжество». Желание своего Парселис осуществить не смог, потому что не сумел найти дверь. Тогда он развернул полномасштабные военные действия против опустевших кувшинов и одержал полную и безоговорочную победу. Правда, когда на забрызганном вином столе остались одни черепки, поэт начал догадываться, что несколько ошибся с выбором врага. С криком «Эй ты, как там тебя? Тащи еще вина!» Он рванулся к ближайшей стене и, врезавшись в нее на полном ходу, рухнул на пол. «Да что же это такое?» – плаксиво осведомился Парселис у потолочного светильника. «Я же выпить хочу!» Подковыляв к столу, он поднял один из черепков, в котором плескалась еще жалкая капля вина, но выпить не смог. Уронил черепушку. Старик-жрец, о существовании которого поэт давно и накрепко забыл, пошевелился на полу. Усталое лицо Гарка было бледно и покрыто мелкими каплями пота. «Значит, они решили уничтожить Крафию», – пробормотал он. «Конечно, руками несчастного княжества». «Великие боги! Когда я шел сюда, я даже и не думал, что это может случиться. Спасти! Что еще можно спасти?» Он стиснул дрожащие руки и добавил уже едва слышно. «А иначе все будет кончено. Навсегда!» Парселис по прозвищу Сверчок затих, услышав странное бормотание старика. «Кто здесь?» — позвал поэт. «Кто это сюда прокрался?» «Скажи мне, капитан!» Голос бродяги-жреца звучал теперь строго и даже повелительно. «Далеко ли отсюда ближайший город?» «Ты кто?» Поразился сверчок. Жрец поднялся на ноги, шагнул к парселису и отвесил ему оплеуху. «Эй!» Изумленно сказал сверчок, вперевшись мутными глазами в старика. «Ваша светлость!» «Достославный герцог Циан, это вы здесь?» «Отвечай!» «Да как... куда?» Закудахтал Парселис, но получив еще одну оплеуху, вдруг заговорил четко и быстро. «Да, Сириса, день езды, если кони хорошие!» «Долго!» – прошептал жрец и снова возвысил голос. «Есть ли в этом городе ученые мужи или великие маги?» «Маги есть, но великие. В талане прорва сильных магов, ваша светлость, неужто вы не знаете? А в Сирисе? А в Сирисе живет Варкус, один из самых известных историков Крафии. Но зачем вашей светлости?» Старик не дал сверчку договорить. Он сунул ему в руки свою кружку с вином, которую едва пригубил. «Пей одним махом», — велел жрец. В один прием поэт выхлебал содержимое кружки и обмяк в кресле. Странствующий жрец прошел в угол комнаты к сваленной там куче тряпья. Откопал пару сандалий, надел их, затянул ремешки. После этого он выглянул в коридор, разбудил слугу и сообщил ему, что господин капитан требует еще вина. Дождавшись возвращения слуги, старик поставил кувшин на стол прямо перед Парцелисом, а сам – хрома и сутулись, вышел во двор. Сел под стеной и закутался в свою хламиду. На рассвете стража открыла ворота крепости. Крестьяне из близлежащей деревушки ввозили телегу гнилого прошлогоднего картофеля. Старик попытался было покинуть крепость, но один из стражников придержал его за плечо. — Куда собрался? — осклабился он в лицо жрецу. «Господин капитан велел тебя пустить, так господин капитан теперь, пущай, приказ дает обратно выпускать. Здесь тебе не постоял и двор, а пограничная застава». «Долго придется ждать, пока господин капитан очухается», — пробурчал старик. «Чего?» — разинул рот стражника, угрожающе надвигаясь на жреца. Но тут со стражевой башни донесся тревожный свист. Стражники задрали головы. Двое всадников! проорал ратник на башне. Знамена, не разобрать пока, но уж очень шибко скачут, как бы ни случилось чего. Слухи-то, эво какие ходят. Никто из воинов крепости не заметил, как при этих словах побледнело лицо старика. Разобрал знамена! крикнули с башни. С южной заставы парни скачут! «Что ж такое стряслось-то?» К тому времени, когда всадники осадили коней у стен крепости, в воротах сгрудилась добрая половина гарнизона. «Люди князя Рогатристеля!» Первое, что сказал один из прибывших. Воин в испачканном копотью кожаном панцире. Кисть правой руки его, подвешенной на грязном лоскуте к шее, была черна и скрючена. «Это и ночью!» Голос его оказался тускл и ровен. «В полночь!» И он замолчал, точно в горло ему вбили кляп. Второй воин не спешивался. Он тяжело дышал, будто добирался до крепости не верхом, а пешком. Глаза его блуждали по сторонам, но словно не видели ничего вокруг. Ратник с изувеченной рукой прокашлялся и продолжил. «Только знамена и спасли», — сказал он. «Шестеро нас осталось». Кто-то из крепости капитана Парселиса охнул. «Да у вас же гарнизон две сотни мечей был! Сколько же воинов привел Роготристель к заставе?» Ратник, оставшийся в седле, встретившись глазами с гарком, вдруг расплылся в бессмысленной полубезумной улыбке. «Три десятка!» — бесцветно продолжал воин погибшей заставы. «Потому мы их так близко и подпустили к стенам. Надо подмоги просить парни». Завтра-послезавтра горцы здесь будут. «Три десятка!» – прошептал стражник, задержавший старика-жреца. «Это... как это?» «Трубки, мечущие огонь», – сказал ратник, шевельнув покалеченной рукой. «Слыхали о них? О том, что этот огонь заставляет гореть даже камень? О том, что только магией можно его потушить?» Никто ему ничего не сказал. Тогда ратник ответил на свой вопрос сам. «Слухи врут», — проговорил он. «Магии этот огонь тоже потушить нельзя. Он горит, пока есть чему гореть.